Глава 6. Дочка смотрителя замка. А, ты тоже уже встала, сказала старая Энсина, одна из хранительниц королевской серебряной посуды, проходя через большой двор замка молодой девушки, стоявшей у окна, подвязываешь свои розы, чтобы украсить оконную решетку. Отец, картина, наверное, еще спит? Мне не хотелось бы будить его, Энсина. Я думаю, что ночью он спал немного, проговорила девушка у окна. Пусть спит, он уже стареет, и сон для него имеет важное значение. Что же в замке могло быть ночью? Я совсем не спала, заговорила девушка, обвивая прутья зеленым украшением. Было какое-то смятение, беготня и крики. Я расскажу тебе, хотя это еще тайна. шепнула со строгим выражением лица старая хранительница королевского серебра, подойдя к низкому окну и присев, чтобы таким образом спокойно поговорить с дочерью смотрителя замка. Разве ты еще ничего не слышала? Боже избавь, милая Энсина, Я не хотела ночью беспокоить отца вопросами. Верь мне, он бывает иногда ворчливым, но при этом добрый человек. Итак, Дело было до полуночи. Мы только что убрали серебро, которое принадлежит инфанте и контессе Теба, ну то есть графине Марии. Совершенно верно, милая Энсина. ведь графиня Евгения с королевой Варанхуейс хранительница серебра, при этом имени сложила руки и обратила взор к небу. О, она терзает сердце эта молодая кровь. Итак, мы только что вычистили серебро И в порядке убрали его на место. Как вдруг на большой двор замка прискакал всадник, даже искры высекались из камней. Говорю я тебе, да Лорас, я тотчас вниз. Ведь постоянно надо знать, что происходит. Могли приехать шайки разбойников, ужасные корлисты, которые не щадят ни женщин, ни детей. Неужели это так, как ты говоришь, Ансина? Как? вскричала раздраженная старухи. Ты все еще веришь, что эти шайки разбойников пощадят нас? Куда только они не придут, везде разбойничают, грабят, насилуют. Послушай только дальше. Ты еще не знаешь ужасов войны и ее последствий. Спроси твоего отца, старого картина, он тоже может кое-что рассказать. А посмотри, что это за отверстие в мадридском королевском замке? Его сделало пушечное ядро этих свирепых корлистов. Они хотели весь замок сжечь. Тогда ты говорила бы, конечно, совсем другое. Итак, я поспешила вниз. Там я нашла офицера на взмыленной лошади, который тотчас уведомил стражу замка, что Ой, это слишком страшно, чтобы я могла еще повторить. Старая хранительница серебра проронила несколько слезинок. Вообще она оплакала охотно, когда рассказывая приходила в экстаз, так как ежедневно было что-нибудь, что пробуждало в ней сострадание. В этот же раз, казалось, она была тронута совершенно иначе. Ты подвергаешь меня пытке, сын. Итак, господин офицер был весь в поту, а его шпоры в крови вытекавшей из боков трясущейся от напряжения лошади. Он прискакал прямо из Аранхуис. Там случилось несчастье. Несчастье, говорю тебе, Долорес. И графиня Мария теба, когда спешила ночью к своей матери, была похожа на безумную. Но ты совсем не говоришь мне, как случилось и какое несчастье, заметила ей с сукором девушка. Да. продолжала старая хранительница серебра, ближе наклонившись к решетке окна, чтобы следующее сказать тихим голосом: Корлисты похитили королеву и ее подругу графиню Евгению". "Причистая дело". "Что если бы это была правда?" "Не сомневайся, дитя. Господин офицер известил об этом. Но к счастью, вблизи от Ранхуиса был авангард генерала Конха, и говорят, что всадникам удастся отнять у страшных убийц их драгоценную добычу. Подумай же, Долорес, что если бы они убили молодую королеву и прекрасную графиню? О, этого они не сделали бы, Энсина, но может быть, держали бы их в плену? Это слишком смелая выходка, сказала дочь смотрителя замка. Смелая и ужасная выходка, повторила хранительница серебра, сжимая свои руки. Подумай же, Долорес, две такие высокочтимые и знатные дамы во власти грубых карлистов. Но горе тем, кто сделал это, и попадет в руки наших храбрых солдат. Горе им. Старый вермудец имел бы работу. Ведь это оскорбление ее величества. Несчастные, ослепленные. вслух подумала дочь смотрителя замка с сострадательным видом. Как ты еще сожалеешь о постыдных людях, Долорос? Это с твоей стороны мне вовсе не нравится, но я хорошо знаю, почему это делается. О, старая инсина все видит и слышит. У тебя все еще в голове красивый и высокий Дон Олимпио.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 Дочь смотрителя замка тихо вздыхала. "Я хочу, продолжала старуха, об этом тебе сказать. О, он пораскажет тебе прощаясь тайно со стеной, так чтобы твой отец не мог бы этого знать, чудных вещей, повторяя: "Моя милая Далорас, моя сладкая Далорас". Но ты знаешь истинную причину, почему он пошел к карлистам? Потому что там позволяется больше похождений проказ. Старая добрая Донна Агуада должна в могиле перевернуться. Энсина, ты несправедливо к Олимпио. Это только я и предполагала услышать. Никому другому подобного не говори, Донна Олимпио, ты берешь под защиту. Иначе я не могу, милая, добрая Энсина. Так всегда говорят, когда влюблены но ты своим искренним рассказом вовлечешь себя с ним в несчастье далорас вспомни что я тебе сказала. ведь я ничего не имею против этого он привлекательный человек такой высокий сильный какого только можно желать и такой добросердечный и верный прервала девушка очень болтливую старуху кому верный продолжала та Если он тебе так же верен, как своей королеве, то это прискорбно. Почему же он не заодно с нашими солдатами, если он так любит и так уважает твоего отца? Почему он находится за приключениями у карлистов, у этих разбойников? Может быть, уж скольких девушек? Молчи, сына. Я об этом ничего не хочу слышать.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 во всем замке, но о Дони Олимпио не думай. Кто же может знать, жив ли он еще? не попался ли уже в руки наших солдат и не расстрелян ли по военному суду. Послушай меня и выкинь из головы искателя приключений. Он недостоин тебя. Старая Энсина поднялась, да Лорес, дочь смотрителя замка, опустила голову, Она не отвечала, да и что она должна была говорить на убедительные и добросердечные увещевания старухи. Ты не знаешь, что у меня на сердце, Энсина, — сказала она наконец тих. Зачем я только его встретила на своем пути, но теперь соберись с духом и выбрось из головы эти мысли. сказала старая хранительница серебра и затем пошла к главному входу замка. девушка осталась одна у решетчатого окна жилища находившегося в нижнем этаже долорес которую постоянно называли цветком потому что она походила на розовый бутон и кроме того постоянно разводила на своем окне прекрасные розаны, находилась в задумчивости Ей представились картины прошлого, нахлынули приятные воспоминания из недавнего времени. Старая Энсина знала о ее любви к молодому дворянину, и некоторые из слов старухи дышали правдой. Но разве пылающее любовью сердце думает о последствиях? Долорес была единственной дочерью старого смотрителя замка Картино. Мать её уже давно умерла. И тогда маленькой девочке часто покровительствовала живущая вблизи замка Донна Агуадо, старая знатная вдова, на что со стороны очень занятого отца не было препятствий. К старой кортине хорошо воспитывал бы сына и сделал возможно, из него дюжего солдата, каким был сам, но воспитание девочки было ему чуждо. Донна Агуада находила удовольствие в общении с красивой дочерью смотрителя замка, и случалось так, что Долорес проводила часто целые дни у богатой, доброй и знатной вдовы. Та имела сына, который составлял совершенную противоположность своей матери, которая часто покачивала сидящей головой по поводу его диких проказ, в то время как она была кратка, ласкова и озабочена Олимпио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 Когда добрая старая Донна решалась сделать выговор четырнадцатилетнему мальчику, то он бросался ей на шею, целовал ее и просил прощения до тех пор, пока мать, смеясь, не прощала его. Он оказался еще беспокойнее и смелее, чем его отец, часто говорила она. Дай только Бог, чтобы он мог когда-нибудь посвятить свою силу и свое мужество хорошему делу. Олимпио делал отличные успехи в военных упражнениях и скоро перерос свою мать. При этом он понравился Долорес, которую знал с детства и встречал в своем родительском доме. Это чувство с годами росло и наконец превратилось в тайную любовную связь, о которой ни Донна Агуада, ни прямодушный смотритель картина ничего не знали. Последний очень любил мужественного и смелого Олимпио, и часто говорил, что тот был бы славным офицером, и далорес тайно при этом улыбалась от гордости и спешила к воротам замка, когда он проезжал на своем становящемся на дыбы коне и любезно раскланивался. Несколько лет продолжалось это прекрасное, чудное время, раздувавшее чистую и нежную любовь, которая росла с обоими детьми. И когда далорес сделалась девицей, Алимпо и юноши, то их душевное сходство так их связало, что они более не думали о разлуке. Между тем добрая старая Донна Агуада почувствовала, что последний час ее близок, и Долорес по ночам сидела у ее кровати, чтобы за ней ухаживать и прислуживать. Ее маленькая нежная рука клала подушки так осторожно и искусно в желаемое больной положение, Она так хорошо понимала капризы старой женщины, что никто другой, как только она, не мог угодить Донни. Сын ее Олимпио, увидев свою добрую мать на смертном одре, вдруг сделался серьезным и нежным. Он имел доброе, верное сердце, хотя внешне часто казался бесчувственным, диким и свирепым. Он с глубокой печалью переживал предстоящую ему разлуку, разлуку со своей матерью. которую он вместе с Далорос любил больше всего. Если сердца девушки и юноши были уже связаны, то их любви было дано благословение на смертном одре доброй старой вдовой, которой они закрыли глаза. Далорос сильно рыдала, встав на колени перед постелью умершей, и Олимпио, глубоко тронутый и старавшийся удержать слезы, прижал к своему сердцу бесхитрую девушку. которая так преданно ухаживала за его матерью, и у смертного одра вдовы они поклялись в вечной любви и обменялись первыми поцелуями, когда благословляющая рука матери распростёрлась над ними. Старый смотритель картина тоже вошел в комнату умершей, взял в руку свою шапку и молился, не замечая дочери и Олимпио, стоящих под руку. Через несколько дней от маленького, окруженного виноградниками домика, который теперь для Далорос был заперт, потянулось через город большое, великолепное похоронное шествие. Отец ее следовал тоже за доброй Донной Агуада, и Далорос бросила в могилу букет цветов, которые она сама вырастила и любила. Вечером Олимпио пришел в скромное жилище смотрителя замка Он, благородный Дон, к безродному старику, который был этим очень польщён, они сидели друг подле друга и разговаривали. Потом посещения Олимпио стали гораздо чаще. Ему было приятно проводить время у старого смотрителя и у его дочери, которую Олимпио горячо полюбил. Долорес чувствовала иногда нечто вроде упрека совести за то, что она скрывает свою любовь от отца. но она сама первой ничего не хотела говорить, надеясь, что это сделает Олимпио. Долго все проходило счастливо и мирно, пока молодой Дон Агуада не познакомился с одним итальянцем, живущим в Мадриде, и вместо того, чтобы поступить в войска королевы, старый картина ничего другого и не ожидал от Олимпио. Он однажды пришел, чтобы проститься. И объявил, что через генерала Кабрара вступает в войско дона Карлуса. Далорес от испуга побледнела, увидев лицо отца. Святой Антонио, вскричал старый, картина, благородный господин, что натолкнуло вас на такую несчастную мысль? Ваш сиятельный отец стоял за королевский дом, а вы хотите идти к мятежникам? Королевы достаточно имеют хороших защитников, отвечал Олимпио, который под темным рыцарским плащом носил уже мундир королистов. Я хочу посвятить свои силы слабейшим. Кто же картину дал право королю Фердинанду VII посадить на престол свою дочь? Жена державе для меня ничто. Я иду под знамена Кабрера. Далорес залилась слезами. Подобный поступок с вашей стороны мне не нравится, благородный Дон, сказал с серьезным покачиванием головы старый смотритель. Не плачь, дочка. Когда мы мужчины говорим между собой, ступай. Оставь нас одних. Вы суровой и ворчливой старый картина. Хотел было Олимпио заступиться за свою возлюбленную, но Долорес знала своего строгого в такие минуты отца, Потому и вышла из комнаты, преклонив голову. Я ничего не могу вам приказывать, благородный Дон, говорил смотритель, который, видимо, был тронут. Но если бы вы спросили у меня совет, то получили бы иной. Я, конечно, старый солдат и незнатный кавалер, как вы, но сердце у меня на своем месте, и я сказал бы вам: не ходите в банду Дона Карлоса. пристань тех королевским войскам однако все случилось наоборот и я не могу сделать ничего другого как пожелать лично вам всего лучшего я вас очень любил благородный господин потому что я знаю вас с малолетством и радовался глядя на вашу смелость и мужественный облик теперь же это все прошло Старый смотритель махнул рукой и отвернулся, чтобы скрыть свое огорчение. Теперь все кончено. При дева, помоги вам. Старик вскричал Олимпио и протянул свои руки. Посмотрите же еще раз сюда. Разве вы не хотите на прощание подать мне вашу руку? Я не могу видеть того, что вы носите под плащом, Дон Агуада. возразил старик, отвернувшись: "Руку же свою я охотно подам вам на прощание. Дай бог, чтобы в один из дней, которые будут прославлять, встретил бы вас в ином виде, чем сегодня". Еще одно, картину, — заговорил Олимпио мягким голосом, держа за руку Стрека. У меня еще кое-что есть на сердце. Сегодня должно быть все высказано, потому что кто знает, Встретимся ли мы еще когда-нибудь? Будем надеяться. В другом мундире. Так вы Корлисту Агуада не вручите и руку вашей дочери? Что вы говорите, благородный господин? Руку моей дочери? Я люблю вашу Долорос, картина, и она меня любит. Это я и хотел вам сказать прежде чем уйти. вы делаете удивленный вид глаза ваши мрачно блестят никогда благородный господин картина не отдаст руку своей дочери карлисту будь это сам дон карлос скорее я пущу себе пулю в лоб чем изменю тем кому всю свою жизнь служил верно и честно к тому же вы знатный дон древней богатой испанской фамилии Я же смотритель Мадридского замка. А это совсем непристойно, мой благородный господин. Я вас очень любил, люблю и теперь еще, Но выкиньте из головы мою Долорес. Быть вашей супругой она не может для вашей Позвольте, картина. Дайте мне высказать, мой благородный Дон. Жаль отдать ее вам в куртизанке. Распростимся. Наши дороги сегодня расходятся. Прошлое минуло. Вы странный и суровый старик. Если я люблю вашу дочь и поклялся ей в верности, то в этом вы ничего не можете изменить. Я люблю ее честно, картину, слышите? Честно. Этим все выражено. Теперь же прощайте. Надеюсь, что мы встретимся. Старый смотритель оцепенел, не поднимал своего взора, чтобы не видеть ненавистный мундир, который носил Олимпио. Отвернувшись, он пожал протянутую ему руку, но не проронил ни слова, между тем как молодой королист, закутавшись в свой плащ, оставил комнату. В последующие дни старый картина безмолвно ходил по коридорам замка. Внизу в своем жилище он бывал мало как бы избегая говорить с Далорес об Олимпио и об их отношениях он допускал что мог быть несправедливым и вспыльчивым и потому не хотел встречаться с дочерью кроме того бросив на нее быстрый взгляд он заметил что Далорес была бледна и изнурена печалью она распростилась с доном Олимпио Тот был в веселом расположении духа, чтобы не увеличивать страдания плачущей девушки, и обещал ей вскоре возвратиться и перед Богом и людьми сделать своей женой, а она уже давно поклялась верно ждать Олимпио. Теперь же ее терзали скорбь, тоска и боязнь, и глаза долорес этой прекрасной девушки, которую всякий любовался, Часто были красными от тайных слез, которые она в тихие ночи проливала о возлюбленном. Так проходили месяцы. Никакого известия, ни одного поклона не было послано долорес. Она не знала, жив ли еще Олимпио, но уповала на Деву Марию. Злосчастная война", сказала она про себя, когда старая хранительница серебра исчезла в здании замка. Скорее бы ей конец. Это вечное кровопролитие, эти убийства и борьба за победу и честь. Если бы это касалось меня, если б я была королевой, то протянула бы руку сыну дона Карлоса и через бракосочетание положила бы конец ужасной междоусобной войне. Но Долорес, и ты бы это сделала? Но если ты отдашь свою руку сыну инфанта, тогда ведь ты должна будешь отказать милому Олимпио, и таким образом будет ли хорошо молодой королеве? Она будет по-прежнему любить другого? О, матерь Божия, сколько же горя и борьбы на земле! Да Лора, встревоженная черноглазая девушка, лицо которой прежде было таким цветущим, а теперь от тоски побледнело, села на старый резной стул возле убранного цветами окна и взяла работу чтобы разогнать мучительные мысли она была образцом милого невинного существа черты лица дочери смотрителя выражали уныние в ее глазах чудились прекрасные качества ее сердца, верность преданность и смирение но их освещала любовь пылавшая в ней Она сидела у маленького окна комнаты и пела народную песню. Голос ее был нежен и прекрасен, когда она пела. Работа спорилась в ее руках. Так я и думал. Она уже опять сидит, поет и томится печалью о знатном господине, что перешел к жалким изменникам, которых земля зря носит. Раздался вдруг сердитый, резкий голос, внезапно прервавший песню. Далорас испуганно оглянулась. В дверях стоял отец, держа в руке большую связку ключей. Как мне тяжело, лишь только я подумаю, что из тебя вышло, продолжал он. Я всегда молчал, и ни на что не обращал внимания, но люди меня уже спрашивают, что случилось с Долорос, который никто не узнает. Что мне им отвечать? Не сердись на меня, сказала Долорос и подошла к отцу. у которого было грозное выражение лица. Но «Ну, ты ведь все знаешь. Сказать тебе, что я сокрушаюсь об Олимпию? Не говори мне об изменнике!" вскричал взволнованно старый смотритель. "Я ничего не хочу о нем больше слышать, и ты забудь его. Разве я не должен стыдиться, сознавая, что дочь моя плоть и кровь сокрушается о Карлисте?" "Отец, Ты говоришь не то, что думаешь. Я знаю, что ты тоже любишь Олимпио. Я любил его, да, Далорес. Я его любил как своего сына. Теперь же он для меня мертв. Нет, еще хуже, чем это. Если бы он был мертв, нам всем было бы лучше. Ужасно. Его смерть это и моя смерть. О, помилуй, отец мой. Я должен отречься от тебя и проклясть, если ты не забудешь твою любовь. Я не могу любовницу карлиста назвать своей дочерью, вскричал в гневе и в отчаянии старый смотритель. Выбирай: выбирай между твоим отцом и Олимпио. Далорс, терзаемая такими жестокими и страшными словами старого отца, упала перед ним на колени и протянула к нему свои руки. Прежде чем смотритель смог ответить и Долорес подняться с колен, раскрылась дверь и в комнату вбежал придворный курьер. Эй, картины, скорее в портал! Королевы едут из Аранхоэса. Королисты разбиты, весь двор возвращается. Молодая королева и графиня Евгения счастливо вызволены из рук трех отважных предводителей. Слава при чистой деве! Самого яростного ведут сюда алибарчики. Он должен идти в подземелье а через три дня на эшафот. Старый Картина быстро подошел к курьеру, который принес такое радостное известие. Его только что серьезное и сердитое лицо быстро прояснилось, и когда Долорес встал, он сказал: "Святой Антонио, известие меня поддержало. Королисты разбиты. Весь двор опять здесь и виновный в оскорблении Ее величества пойман. Это ведь истинное благословение. Подождите только одну минуту. Смотритель забегал взад и вперед в восторге и радость. Подождите, я только надену праздничный сюртук, ведь это радость, карлист разбиты. изменник пойман. Долорес, безучастно стоявшая рядом, тоже услышала известие, приветшее ее отца в такое радостное волнение, что он едва мог найти свои вещи, бывшие всегда у него на месте. Она поправила свои темные мягкие волосы, и из больших прекрасных глаз с длинных ресниц закапали слезы. Казалось, известие это заключало в себе нечто печальное. Ужасное предчувствие овладело дочерью смотрителя, когда она подошла к окну и через благоухающие розаны взглянула на двор замка. Отец, следуя за курьером, спешил в вышитом золотом мундире к порталу на свое место, отчего же да Лора так внимательно смотрела, как бы ожидая нечто ужасное, ведь она часто видела придворный въезд в замок, что так сковало ее тело. Между тем во двор въехали экипажи, сопровождаемые многочисленными алибарчиками, шлемы и латы которых ярко блестели на солнце. Королева благосклонно кланялась присутствующим. Вскоре прибыли кареты с придворными дамами и кавалерами. многие из последних были на лошадях. Потом прислуга обоз с багажом. Казалось, что въезду не будет и конца. Наконец-то во двор замка въехал экипаж Затем показались новые ряды солдат это были алебарщики герцога витторио далорес узнала их она приподнялась чтобы увидеть кого они ведут в цепях слышалось ужасное бряцание это был предводитель королистов, о котором уже рассказывал придворный курьер но кто Войско приблизились, была минута мучительного ожидания, и вдруг, долорес увидела пленника королевы, раздался пронзительный крик, и дочь смотрителя замка упала в обморок. Среди блестящей стражи герцога Витторио, гордой и твёрдой походкой шел Дон Олимпио Агуада, несмотря на цепи, обвинявшие его. Старый Мануил Картина, увидя это, закрыл лицо руками. Олимпио Агуаде был посажен в подземелье и как государственный преступник передан смотрителю Картино.